Калгина здесь нет», — сказал Джимми. Они обыскали весь дом. дэн нашел в себе силы сказать, «Должно быть, Барлоу забрал его». Он смотрел на обломки креста. Еще вчера он был у отца Калгина на шее, и это все, что осталось. Крест лежал рядом с телами супругов Петри, действительно мертвых. Их столкнули головами с силой, достаточной, чтобы раздробить череп. Бен вспомнил невероятную силу миссис Глик и почувствовал тошноту. Пошли, сказал он Джимми, нужно завернуть их во что-то. Я обещал ему.